Эпилог. В 2013 году, примерно за неделю до матча всех звёзд НБА, я вместе с мужем Люком смотрела игру Лос-Анджелес Лейкерс, и мы оба заметили нечто необычное в игре семифутового супермена, центрового Дуайта Ховард. Когда он подпрыгнул, чтобы схватить отскочившей от кольца мяч, то мяч рикошетом отскочил от его рук. Я всю неделю наблюдала такое небрежное обращение с мячом. Он ловил мяч так неуклюже, словно на его руках были варежки прихватки для духовки. За несколько недель до этого я слышала его интервью, в котором он жаловался на покалывание в ногах после недавней операции на спине. Я подозревала, что у спортсмена покалывание было также и в кончиках пальцев, потому что знала, что его рацион питания, который включает всевозможную вредную пищу, богатую растительным маслом и сахаром, может вызвать повреждение нервов и симптомы, похожие на туннельный синдром запястья. Однако, в отличие от туннельного синдрома запястья, его симптомы не ограничивались только покалыванием в руках. Я надеюсь, что теперь, прослушав эту аудиокнигу, вы понимаете, что повреждение нервов это лишь одно из многих метаболических последствий такого питания, которое нарушает жиросжигание. И вы уже знаете, что такое нарушение можно устранить диетой. которая восстанавливает жиросжигание даже у человека с нормальным весом. С большой вероятностью симптомы Ховарда были вызваны нарушением обмена веществ, а не операцией на спине, потому что его рацион был особенно вредным. Во-первых, он употреблял очень много сахара. Позже ISPN и другие информационные агентства сообщили, что количество сахара в его ежедневном рационе было эквивалентно 24 батончикам Хершис. И именно эта особенность его диеты привлекала наибольшее внимание публики. ESPN – Американский кабельный спортивный телевизионный канал. Чтобы не усложнять историю, репортеры не сказали о том, что наше вмешательство не сводилось к простому вырыванию сладостей из рук знаменитого спортсмена. Это было радикальное изменение диеты, которое обеспечивало соблюдение уже знакомых вам пяти правил, начиная с самого важного – Исключение из рациона растительных масел и употребление только жиров полного сгорания, а также соблюдение всех остальных правил, которые вы тоже знаете: употреблять соль, пить воду, принимать пищевые добавки с витаминами и минералами и включать в рацион суперпродукты. Соблюдение этих пяти правил позволило спортсмену устранить нарушения всех четырёх систем жиросжигания. И теперь, когда вы прослушали эту аудиокнигу, то можете догадаться, что произошло дальше. Благодаря личному повару и команде помощников, улучшенный метаболизм Ховардда позволил ему заметно улучшить спортивные показатели. Супермен возвращается. В серии интервью, последовавших за матчем всех звёзд НБА, Ховард неоднократно связывал своё чудесное возвращение к высоким спортивным показателям со своей новой диетой. В последующие месяцы, когда спортсмен продолжал соблюдать пять правил, его четыре системы сжигания жира продолжали восстанавливаться. Некоторые эффекты были полностью предсказуемыми, в том числе прилив энергии. Другие были менее предсказуемы. Например, трудно было предвидеть, что по результатам МРТ плеча ранее разорванный хрящ самопроизвольно зажил и операция спортсмену больше не требовалась. Последующие лабораторные исследования показали, что Ховард не только стал показывать лучшие результаты, но и каждая клетка его тела стала функционировать лучше, а метаболизм оживился. И как только ваша система жиросжигания восстановится, вы тоже ощутите поразительные улучшения самочувствия: повышение энергии, уменьшение воспаления, улучшение настроения, улучшение пищеварения, улучшение сна и так далее. Причём независимо от того, начали вы худеть или ещё нет. Как же мне удалось убедить Ховарда изменить пищевые привычки? По совету Люка, я использовала для этого пугающий медицинский термин «дизостезия». Дизостезия — это аномальные, извращённые, иногда неприятные ощущения, которые испытывает человек с частичным повреждением чувствительных нервных волокон во время прикосновения к коже. Например, прикосновение или температурное воздействие может восприниматься как боль, а болевое как холод или тепло. Я помню, как на моё предложение помочь Дуайт Ховард заявил мне со своим мягким южноамериканским акцентом: "Я не хочу этого". Но он согласился, когда я пошла в банк и сказала ему просто: "Позволь мне изменить твою диету. Делай то, что я прошу, и я обещаю что уже через 2 недели ты почувствуешь значительное уменьшение боли в спине, снижение покалывания в руках и прилив энергии. А если этого не произойдёт, то я уволюсь из Lakers, потому что это будет означать, что я ни черта не понимаю в своей работе. И я была абсолютно уверена, что это сработает. Такое же сообщение я хочу оставить и вам. Поверьте, это сработает. Доワイト Ховард оказался в ситуации профессионального кризиса. Но он решил доверять мне только по той простой причине, что мои доводы были вполне логичными. Несмотря на то, что его вес был нормальным, метаболизм был нарушен. Его организм не мог исцеляться на рационе питания, состоящем из невероятного количества вредной пищи, богатой сахаром, растительным маслом и содержащей огромное количество токсинов. которые эффективно сводили на нет все полезные свойства любых хороших продуктов, которые он употреблял. И этому спортсмену никто никогда не рассказывал о том, что узнали вы, прослушав эту аудиокнигу. И он не знал, что при употреблении вредной пищи, будь то чипсы, картофель фри или тысячи полуфабрикатов, продаваемых нам под видом здоровых продуктов из-за низкого содержания насыщенных жиров, Вы съедаете вредное для здоровья количество токсичного масла. Как большинство спортсменов и большинство моих пациентов, независимо от того, есть ли у них избыточный вес или нет, Ховард никогда не слышал о том, что растительные масла могут испортить или даже полностью разрушить его спортивную карьеру. И он понятия не имел, что находится на пути к быстрому развитию других дополнительных осложнений, вызванных нарушениями метаболизма. нарушениями настолько серьёзными, что он уже оказался в спектре диабета. Я хочу призвать вас серьёзно взглянуть на взаимосвязь между метаболическим здоровьем, жиросжиганием и рационом питания. Все или почти все хронические заболевания, которые врачи наблюдают и лечат каждый день, в действительности являются симптоматическим проявлением развивающегося диабета. Независимо от того, был ли у вас официально диагностирован диабет или нет, если вы перенесли сердечный приступ, если вам требуется стентирование или вы страдаете мигренью, любым психическим или аутоиммунным заболеванием, рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона или Альцгеймера или даже раком, это означает, что у вас есть определённые признаки начинающегося диабета. И в этом случае вы можете лучше контролировать состояние своего здоровья. чем вам говорят врачи. Я привлекла внимание Ховарда, поставив на карту свою репутацию и намерена сделать это снова, написав эту аудиокнигу. Я глубоко убеждена, что если вы сделаете пять шагов, описанных в этой книге, то сможете восстановить своё же разжигание и нормализовать уровень сахара в крови. В этом случае вы сможете выйти из спектра диабета, а если вы страдаете от каких-либо хронических болезней, то сможете добиться регрессии этих заболеваний или даже полностью излечиться от них, а также существенно повысить устойчивость к развитию других серьёзных заболеваний в будущем. Небольшие, но постоянные изменения рациона и образа жизни могут со временем привести к значительному улучшению здоровья. Даже если вы откажетесь только от растительных масел и не сможете выполнить остальные 4 правила, входящие в программу восстановления жиросжигания, Это будет началом пути к значительному улучшению здоровья. Если бы перед входом в продуктовый магазин находился зал суда, а мне пришлось выступать в этом суде, я бы указала на прилавки с вредными продуктами и назвала по имени всех злейших врагов здоровья. Рапс, кукуруза, хлопковое масло, соя, подсолнечник, софлор, виноградные косточки и рисовые отруби, продукты, из которых вырабатываются растительные масла. Насколько мне известно, эти глубоко переработанные масла противостоят тем принципам, которые я отстаиваю как врач. Жаль, что эти масла есть везде. Чем больше присматриваешься к составу продуктов, тем больше их находишь. И все мы употребляем эти растительные масла, даже не подозревая об этом. Их используют производители продуктов питания, корпорации здравоохранения и все те, кому выгодно, чтобы люди болели больше. Я надеюсь, что этой аудиокнигой я внесла свою лепту в решение этой проблемы. Я утверждаю, что если вы исключите растительное масло из своего рациона, это положительно повлияет на ваше здоровье. Улучшится самочувствие, результаты лабораторных анализов и даже внешний вид. И я уверена, что тот же принцип следует принять на общенациональном уровне. Наше здоровье зависит от употребления растительных масел. Чем больше их потребление, тем хуже наше здоровье и наоборот. Но всё общее здоровье зависит от здоровья каждого отдельного человека. Мы должны сначала восстановиться сами, а затем поделиться хорошими новостями с другими людьми. Это не слишком радикальная идея. Нужно всего лишь определить, какая пища вредна, и исключить её из своего рациона. Основное утверждение, которое я хочу донести до всеобщего внимания, заключается в том, что основным отличительным признаком вредных продуктов питания является содержание в них растительных масел, токсичных для организма. Если мои аргументы вас убедили, вы не одиноки. Растёт количество поваров, нутриционистов, диетологов, натурапатов, остеопатов, врачей, мануальных терапевтов, специалистов по физической реабилитации. пульмонологов, спортивных тренеров, спортсменов, социальных работников, биохакеров, подкастеров, журналистов, педагогов, молодых мамочек, военных и других государственных служащих, желающих употреблять настоящую еду, которая обеспечивает организм энергией, улучшает самочувствие и позволяет нам делать всё, что хочется. Настоящая еда. Английский real food. Так в Великобритании называют пищу, приготовленную из местных продуктов, выращенных без применения вредных химикатов. Они стоят дороже и хранятся недолго, но являются вкусными и полезными. Я утверждаю, что растительные масла не являются частью этой счастливой истории. Если вы будете сознательно исключать их из своей жизни, то почувствуете себя лучше. И когда вы почувствуете эти положительные изменения, Прошу вас рассказать о них другим людям. Если вы похудели, ощутили прилив энергии и начали выглядеть моложе, постарайтесь не держать это в секрете. Питайтесь так, словно ваш организм жаждет связи с миром природы. А самая сильная связь с природой возникает при употреблении в пищу самых ароматных и свежих продуктов, выращенных на экологически чистой, плодородной почве. Если вы будете ценить хорошую еду, то научитесь ценить и свой организм. В эту простую истину нужно верить так, как будто от этого зависит ваша жизнь.